Глава 23. Концептуализация. Основные компоненты концептуализации. Третьим разделом формулировки клиентского клинического случая является концептуализация в широком смысле, включающая в себя компоненты, схематически изображенные на рисунке 34, который вы можете найти в PDF приложении к данной. Аудиокниги. Когнитивная концептуализация по Джудит Бэк. Чтобы увидеть особенности функционирования психики клиента, и получить полную картину того, каким образом он мыслит и действует, и воспринимает себя, других людей и мир в целом, терапевту совместно с клиентом крайне важно составить своего рода когнитивную карту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 может представлять собой мишень для терапевтических интервенций в контексте тактических, дисфункционально-автоматические мысли, промежуточные убеждения, правила, условные предположения и отношения, а также компенсаторные стратегии. И стратегических, негативные глубинные убеждения. Целей. Диаграмма когнитивной концептуализации по Джудит Бек схематически представлена на рисунке 35, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Внутренняя архитектура человека. Как замечает Джудит Бек, концептуализация помогает психотерапевтам и клиентам понять, почему в данный момент клиент реагирует на ситуации и проблемы именно таким образом а также определять ключевые мысли и модели поведения, нуждающиеся в модификации в первую очередь. Недаром создатель когнитивной терапии Аарон Бек называл когнитивную концептуализацию внутренней архитектурой человека. Если на ранних этапах терапии концептуализация может представлять собой черновой и схематичный набросок, то по мере получения все большего количества информации и в связи с достижением тех или иных промежуточных результатов терапевтической работы, концептуализация будет неизбежно корректироваться и расширяться. Иными словами, по ходу терапии в концептуализацию могут вноситься выраженные в виде автоматических мыслей, обнаруженные глубинные убеждения, иррациональные верования промежуточного уровня, а также выявленные устойчивые модели поведения компенсаторные стратегии. Терапевтическое путешествие. Формулирование когнитивной концептуализации начинается на первой сессии с клиентом и продолжается на каждой встрече вплоть до завершения терапии. Поэтому концептуализация – это постоянно совершенствующаяся когнитивно-поведенческая карта клиента которая позволяет понимать внутреннюю логику его субъективной реальности и подбирать оптимальные терапевтические интервенции для реализации вытекающих из концептуализации тактических и стратегических целей, а также плана терапии. Как пишет Джудит Бек, полезно рассматривать терапию как своеобразное путешествие, а когнитивную концептуализацию как карту. И в этом отношении Точная когнитивная концептуализация поможет находить самые удачные способы путешествовать. В то же время Оверхолзер пишет, если психотерапевт станет опытным гидом, карта поможет пройти по намеченному маршруту. Клиент вводит пункт назначения, а гид прокладывает оптимальный маршрут, чтобы добраться до нужного места. Иногда незапланированный объезд становится самым интересным отрезком пути. Итак, терапевту важно обсуждать концептуализацию и сформированный на ее основе план терапии с клиентом. Это позволяет ему вовлекаться в процесс терапии и способствует укреплению терапевтических отношений. Совместное прояснение когнитивной карты. При обсуждении концептуализации с клиентом важно использовать понятный для клиента язык, задействуя конкретные высказывания клиента, преподносить информацию не как утверждение, а как предположение и интересоваться, согласен ли с ним клиент и есть ли что-то, что ему непонятно. У меня есть гипотеза, что ваша текущая проблема связана с вашими глубинными убеждениями о... Как вы считаете? Для проверки понимания можно попросить клиента пересказать концептуализацию, что называется своими словами. Обсуждая концептуализацию с клиентом, терапевту важно обращать его внимание на то, что текущий вариант когнитивной концептуализации не окончательный, и что эта когнитивная карта нуждается в дальнейшей совместной доработке, а также настраивать клиента На сотрудничество. Хотя я специалист в психотерапии, главным специалистом по самому себе являетесь только вы. Когда удается составить ясную точную концептуализацию и обсудить ее с клиентом в духе сотрудничества, последний обычно выражает согласие с этой когнитивной картой. Фриман выделил три вопроса, с помощью которых терапевт может оценить, Насколько полезна сформулированная им совместно с клиентом концептуализация? Объясняет ли она прошлое поведение клиента? Придает ли она смысл текущему поведению клиента? Помогает ли она предсказывать будущее поведение клиента? Соотношение актуальных проблем и глубинных убеждений. Вполне допустимо использовать не классический формат когнитивной концептуализации, а адаптированные или упрощенные схематичные эквиваленты, над которыми клиент может размышлять самостоятельно, в том числе в качестве домашнего задания. При этом самому терапевту также крайне важно постоянно размышлять над тем, каким образом новые проблемы клиента соотносятся с его глубинными и промежуточными убеждениями, а также дополнять концептуализацию по мере возникновения новых сведений и делиться своими предположениями с клиентом. В этом отношении Уолтман указывает на то, что важнейшая цель концептуализации – выявить то, как базовые убеждения влияют на текущие мысли и поведение, и как текущие когнитивные стили и модели поведения Усиливают и подтверждают прочно укоренившиеся убеждения и предположения. Как отмечает Ригенбах: чем больше проявлений глубинных убеждений с течением времени клиенты будут замечать в прошлом или настоящем, тем легче им будет различать эти темы в своих выборах, а также осознавать свои глубинные уязвимости. Колон подчеркивает, что когнитивная концептуализация дает клиентам дорожную карту, с помощью которой они могут тестировать убеждения, которые лежат в основе их проблемного поведения, и дает психотерапевту возможность использовать сеанс для проверки этих глубинных убеждений. При этом для помощи клиенту в осознании воздействия его глубинных убеждений на его мышление и поведение терапевт может спросить, Предполагая, что вы непривлекательный и, имея в качестве защиты от активации этого глубинного убеждения условное предположение «если я буду высказывать свою точку зрения, то все меня отвергнут» и компенсаторную стратегию избегания высказывания своего мнения. Как вы будете думать, действовать и чувствовать себя в различных социальных ситуациях? Не бывает простых клиентов. Важность постоянного развития когнитивной концептуализации каждого клиента иллюстрирует слова КФПК. Не бывает простых клиентов, бывает поверхностная концептуализация. Таким образом, в процессе формирования концептуализации в широком смысле терапевту важно получить информацию о предшествовавших расстройству, триггерных событиях и провоцирующих факторах, преморбит, Определить способствующие возникновению и поддержанию проблемы клиента неадаптивные модели мышления и поведения, а также составить когнитивную карту, когнитивную концептуализацию, объясняющую специфику взаимодействия клиента с многочисленными внешними событиями его жизни. При этом составленную и согласованную с клиентом диаграмму когнитивной концептуализации Клиент всегда может использовать при работе с другим когнитивно-поведенческим терапевтом, помимо описания приморбида, провоцирующих факторов и составления когнитивной концептуализации. Концептуализация в широком смысле предполагает формулирование рабочей гипотезы и учитывание сильных сторон клиента. Рабочая гипотеза. Рабочая гипотеза. Краткая концептуализация – это сформулированное терапевтом предположение о причинах и механизмах развития конкретного расстройства у конкретного клиента в конкретный период времени, на основе которого определяется направление и содержание конкретных терапевтических интервенций для решения конкретных проблем клиента. Рабочая гипотеза, Формулируется на основе учета взаимовлияний предшествовавших расстройству провоцирующих факторов, активировавшихся на фоне этих триггерных событий глубинных убеждений, переставших срабатывать в определенный момент промежуточных убеждений, правил условных предположений и отношений и устаревшего поведенческого репертуара в виде набора компенсаторных стратегий. Иными словами, Рабочая гипотеза представляет собой краткую концептуализацию, учитывающую связи между спровоцировавшими расстройство факторами, глубинными и промежуточными убеждениями, а также компенсаторными стратегиями. Пример рабочей гипотезы. Примером рабочей гипотезы может быть следующая краткая формулировка клиентского случая. Депрессивное состояние и пассивное поведение клиента стали следствием его болезненного восприятия отвержения со стороны девушки, в отношении которой у него были планы романтического характера. Отказ девушки вступать с клиентом в близкие отношения стал для него триггерным событием, которое активировало его глубинное убеждение в собственной непривлекательности и связанное с ним негативное условное предположение: если другие люди отвергают меня, это значит, что меня невозможно любить. Данное условное предположение побуждает клиента использовать копинг-стратегии капитуляции и избегания в отношении новых романтических знакомств, которые позволяют ему временно не сталкиваться со своим глубинным убеждением, но лишь обостряют его одиночество которая служит подтверждением истинности его глубинного убеждения. Само это глубинное убеждение, вероятно, сформировалось под влиянием холодной матери, которая с детского возраста часто говорила клиенту о том, что его никто не полюбит, не выражала активного интереса к его желаниям и часто насмехалась над его мыслями и эмоциями по поводу общения с девочками из класса. Как подчеркивают Солиани, Пердиги, Баркача и Манчини, один из самых интересных аспектов работы клинициста – понять, почему в определенный момент жизни человек оказывается в кризисе и начинает действовать по-другому, не так, как до этого момента. Таким образом, исходящая из когнитивной концептуализации рабочая гипотеза связывает план терапии и терапевтические интервенции. Важно также заметить, что рабочая гипотеза может меняться по мере накопления новых сведений, а также в зависимости от изменений, происходящих в процессе терапии. Сильные стороны. Помимо описания приморбида провоцирующих факторов, составление когнитивной концептуализации по Джудит Бек, содержащей краткую характеристику значимого опыта жизни, горизонтальный, поперечный и вертикальный, продольный, срезы когниций, эмоций и поведения, и формулирование рабочей гипотезы, концептуализация в широком смысле, предполагает выявление описания сильных сторон клиента. Сильные стороны клиента, позитивные качества личности, черты характера и полезные навыки, умения и возможности клиента, которые могут способствовать успешной терапии, и преодолению трудностей. Например, физическое здоровье, интеллект, социальные навыки, поддержка со стороны окружающих, опыт совладания с трудностями и так далее. Как отмечают Куйкин, Подески и Дадли, формулировка клиентского случая с опорой на сильные стороны клиента обеспечивает описание и понимание всей личности, а не только проблемных аспектов а также расширяет потенциальные результаты терапии от облегчения дистресса и возобновления нормальной жизнедеятельности до улучшения качества жизни и повышения стрессоустойчивости. Посему на определенном этапе терапии терапевт вместе с клиентом могут составить концептуализацию сильных сторон, которая представлена схематически на рисунке 36. Рисунок можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Рабочая гипотеза и сильные стороны клиента. Таким образом, концептуализация в широком смысле представляет собой третий раздел формулировки клиентского клинического случая после общей информации о клиенте и анамнеза жизни и расстройства, которые помимо описания преморбида провоцирующих факторов, и составление когнитивной концептуализации включает в себя формулировку рабочей гипотезы и описание сильных сторон клиента. Рабочая гипотеза. Предположение о причинах и механизмах развития расстройства у клиента, которое помогает связать план терапии и терапевтические интервенции. Рабочая гипотеза представляет собой краткую концептуализацию, учитывающую связи между спровоцировавшими расстройство факторами, глубинными и промежуточными убеждениями, а также компенсаторными стратегиями. Сильные стороны клиента. Сильные личностные качества клиента, которые могут способствовать успешной терапии и на которые можно опираться для преодоления трудностей в терапии и жизни. Вопросы для формирования концептуализации. Чтобы сформировать полноценную и в то же время конкретную концептуализацию в широком смысле, терапевту важно задавать себе следующие вспомогательные вопросы: Каковы глубинные убеждения клиента о себе, других людях, мире в целом и будущем, какие значимые, травматические события, из раннего опыта привели к появлению этих глубинных убеждений. Какие промежуточные убеждения клиент использовал для совладания с этими глубинными убеждениями? Какие поведенческие стратегии клиент сформировал для совладания с этими глубинными убеждениями? Какие правила, условные предположения и отношения свойственны этому клиенту? Какие компенсаторные стратегии характерны для данного клиента? Как промежуточные и глубинные убеждения делали клиента уязвимым для дистресса? Как промежуточные и глубинные убеждения влияют на восприятие событий клиентам? Какие стрессовые события и факторы способствовали возникновению расстройства? Какие модели мышления и поведения повлияли на появление расстройства у клиента. Каковы причины появления расстройства у клиента? Что могло ускорить его развитие? Каковы актуальные проблемы клиента? Какие механизмы их поддерживают? Какие неадаптивные стратегии мышления и поведения клиента связаны с этими проблемами? Что сейчас происходит в жизни клиента? и как он интерпретирует текущие события.